Глава 24. 2 дня подряд Полина спала плохо. Её мучили приступы удушья, и ночью она держала окно открытым. Полина продолжала спрашивать Лоренцо, когда мама съедет. Он отшучивался, целовал и успокаивал, что всё скоро закончится. До конца портала осталось больше недели, и она ждала с нетерпением, потому что заранее купила билеты обратно в Москву на конец июня. Дорогая, и всё же я не хочу тебя отпускать, шутил Лоренцо за завтраком. Понимаю, но придётся, у меня там родители. Я хочу их навещать. Тебе вот повезло. Мама живёт рядом. Она натянуто улыбнулась синьоре Кроче, обмакивающей сухарик в кафе латте. Дорогой, сегодня у Патриции в отеле вечеринка. Мы пойдём с девочками. А мальчиком нельзя? Не. И да, совсем забыла тебе сказать. Перед отъездом я пойду на концерт Стинга. Друг билеты раздобыл. Он приезжает на летний фестиваль. Друг? Ты не рассказывала. Нечего рассказывать, просто хороший парень. У него кафе мороженое, то, что на Виарома. Мы много раз там бывали. Зазвонил телефон. Полина вышла на террасу поговорить. И всё же я бы на твое месте обратила внимание. Каждую неделю она идёт куда-то без тебя. прошептала синьора Кроччи. Лоренцо не успел ответить, потому что Полина вернулась. Я иду на рынок. Увидимся, сказала синьора Кроччи и вышла из комнаты. Дорогая, притянул к себе Полину Лоренцо. Не слишком ли ты часто выходишь без меня? Я ревную. Он поцеловал её в шею. Лоренцо. Полина вздохнула. Мне надо больше жизненного пространства. Я не могу так. Жить с мамой видится только с тобой, понимаешь? Я экстраверт, мне нравятся большие компании, шум, гам. А я тебе не нравлюсь? Он продолжал целовать её в шею. Конечно, но знаешь себя, я тоже люблю, когда вечеринка, сменил тему Лоренцо. После ужина Полина собралась было уходить, но остановилась. И да, Лоренцо, я не спрашиваю больше, когда мама собирается уезжать. Но когда я вернусь из Москвы, то очень надеюсь, что ремонтные работы завершатся. Я поговорю с ней. Ларэнсо взял ускользающую руку Полины и успел поцеловать её пальцы. Ближе к вечеру Полина вернулась домой, чтобы переодеться. Синьора Кроче накрывала на стол. Поможешь мне? Простите, но мне надо собираться, я ухожу. Как ты даже не поужинаешь с нами? Нет, перекушу у Граци, а потом мы идём в ателье. Из комнаты вышел Лоренцо. Его лицо было хмурым и каким-то растерянным. "А, ты уже дома, дорогой?" Полина зашла в спальню, сняла штаны, майку и надела чёрное платье, в котором была на первом свидании с Лоренцо. "Рана ты сегодня?" удивилась она, поправляя волосы. "Куда это ты так прихорашиваешься?" процидил сквозь зубы Лоренцо. "Слишком глубокое декольте, на мой взгляд. А на первом свидании тебе оно очень понравилось." Засмеялась Полина, сбрызгивая себя духами. Она надела босоножки на каблуке, открыла дверь. Лоренцо вышел за ней, кивнув маме. Я возьму вино. Оба спустились вниз. Лоренцо обнял Полину. Амора, мне не нравится, что ты уходишь без меня. Лоренцо, а мне не нравится, что твоя мама живёт с нами. Я задыхаюсь, сказала резко Полина. Концерт Стинга, Москва. Может, у тебя кто-то есть? сказал Лоренцо нервно, открывая дверь в погреб. Ты ревнуешь? Это смешно. Мы же всегда вместе, усмехнулась Полина. У тебя есть телефон? Да я подсвечу фонарём. Здесь лампочка перегорела. Ничего не видно. Полина пошарила в сумке и дала телефон Лоренцо. Тот включил фонарик, осветил помещение, выбирая бутылку вина. Лоренцо, прошёл месяц, когда твоя мама собирается уезжать. Я спрашиваю тебя об этом каждый божий день. А что тебе плохо? Готовит, порядок наводит, рубашки всегда глаженные. — Ты серьёзно? — Нет, но вообще мне удобно, — ухмыльнулся Лоренцо. — Мне нет, мне неудобно. Просто ты не итальянка. У вас нет нормальных семей, нет преемственности. Пусть лучше без семей, чем такая нездоровая. — Что ты имеешь в виду? — покраснял Лоренцо. — Ты считаешь нормальным жить с мамой в сорок лет? А что тут такого? Полину разрывало, на лбу выступил пот, А то, что так не должно быть. Да ты просто Полина пыталась вспомнить слово. Ты, ты, да ты маменькин сынок. Мамоны, выпалила Полина. Полина, это моя мама. Если ты меня любишь, ты должна принять мою культуру и мой менталитет, выкрикнул Ларенцо, поставив бутылку на место и выйдя наружу. Я пыталась, но это слишком. У вас нездоровая зависимость друг от друга, заорала Полина. Ну всё, баста. Ты хочешь, чтобы мы отменили свадьбу? «Да я сама её отменю. Ты никогда ей не противоречишь, слушаешься её во всём. Да ты просто тряпка!» Последнее слово она выкрикнула на итальянском. «Ты не будешь так говорить обо мне и о моей маме?» «Сам напросился. Ревнуешь меня, и правильно. Да от таких, как ты, женщины точно убегают. Я тоже подумываю!» Не унималась Полина. Лицо Лоренцо исказилось. Он сжал кулаки, крепко схватил Полину за руку. Глаза его налились кровью. Пусти меня сейчас же, ты делаешь мне больно, крикнула она. Извинись сейчас же. Всё, хватит, вы оба меня достали. Дай мне уйти. Попыталась вырваться Полина, но Лоренцо сжал её запястья ещё крепче. Ты никуда не пойдёшь, прошептал он враждебно. Ага, что, свяжешь меня? Полина дёрнула руку. В этот момент Лоренцо притянул Полину к себе и пихнул её изо всех сил внутрь, захлопнув дверь. Оставшись в кромешной темноте, Полина стукнула по двери и выкрикнула. «Эй, что за шутки? Перестань, открой сейчас же!» Она пошарила в сумке в поисках телефона, но вспомнила, что он остался у Лоренцо. Полина стукнула в дверь еще раз, потом еще, кулаками, ногой. Она крикнула во всю мочь и, не получив ответа, начала истошно орать и колотить дверь, что было сил. «Нет, этого не может быть! Я сплю! Дыши, дыши!» Она глотала воздух, как рыба на суше. продолжала биться и кричать, но горло иссушилось и крики получались хриплые, по её щекам текли слёзы, страх разрывал изнутри. Обессилев, Полина обмякла на полу, стараясь глубоко дышать, но воздуха становилось всё меньше. Тело охватила дрожь, на полу что-то прошмыгнуло. Полина подобрала ноги, стала разрывать на груди платье. Она задыхалась, голова кружилась, в горло подступила тошнота. Перед глазами замелькали звёздочки. Лоренцо зашёл в гостиную, сел на диван. Рубашка его была расстёгнута, лоб блестел от пота. Он тяжело дышал, смотрел в одну точку. "Аморе, что с тобой? Садись за стол, всё готово". Синьора Кроче подошла ближе и провела рукой по его густой шевелюре. Лоренцо вскочил, одёрнул руку. "Оставь меня, я не голоден. Пойду пройдусь". И выскочил наружу. Синьора Кроче пожала плечами. убрала со стола мясо и поставила обратно в духовку. Включила новости, посмотрела с полчаса, затем вышла на террасу. Села за стол, взяла бокал, чтобы налить себе вина, но не нашла бутылки. Покачала головой, взяла ключи, фонарик и спустилась вниз. Открыла дверь подвала, посветила и... закричала. На полу лежала Полина, Синьора Кроче выронила фонарь, закрыла руками рот и стояла отаропев, не понимая, что случилось и как себя вести. В этот момент вернулся Лоренцо, увидев маму, подбежал, схватил Полину, выволок её наружу и закричал: "Что делать, мама, что делать?" Наверное, она потеряла сознание. "Как она здесь оказалась?" прошептала Синьора Кроче, проверяя пульс Полины. Лоренцо весь красный, тряс Полину. Синьора Кроче побежала наверх за нашторём и мокрой тряпкой. Она спустилась, поднесла на шатырь к носу Полины, положила на лоб мокрое полотенце, начала хлопать её по щекам. Полина медленно открыла глаза, увидев Лоренцо, покачала головой. В голове шумело. Она попыталась встать, но в глазах потемнело. Полина что-то прошептала. — Аморе, Аморе, что ты говоришь? Я не слышу! — наклонился Лоренцо. — Дай мне телефон! — выдавила из себя Полина. «Тебе не надо беспокоиться, телефон сейчас ни к чему!» Полина, лежавшая все это время у него на коленях, приподнялась на локтях, схватилась за плечо сеньоры Крочи и, сделав над собой нечеловеческое усилие, переместилась с колен Лоренцо и подперла стену. «Телефон! Сейчас же дай мне телефон!» У Полины дрожали губы. Затем она посмотрела на сеньору Крочи и прошептала. «Ваш сын запер меня в подвале!» «Телефон!» — повторила она. Синьора кроче испуганно посмотрела на сына. Тот тряс головой и твердил почти плача: "Я не знаю, что со мной произошло. Прости меня, я не хотел. Ты меня разозлила, я был вне себя". Лоренцо отдал ей телефон. Полина, шатаясь, поднялась, голова кружилась, перед глазами плясали круги. Еле-еле, держась за стену, она доплелась до входа. "Амора, подожди, я помогу", подскочил Лоренцо. Но Полина замахала руками и головой, И надрывая остатки голоса захрипела: "Не подходи ко мне". Полина открыла дверь, вышла, держась за стену, за ограду, за калитку, села на тротуар. Она обхватила голову руками. Что делать? Кому она может позвонить? Полина взяла телефон и стала судорожно листать телефонную книгу. "Марк? Да нет, смешно, он ей не кто". Слёзы капали на экран. Родительский дом. Вот что ей надо прямо сейчас. Она бы обняла своих крепко, а потом свернулась бы калачиком на кровати, заснула и забыла об этом страшном сне. Полина задрожала. Она обняла саму себя. Господи, совершенно некому позвонить. Я совсем одна в этом городе. Слёзы продолжали капать на экран телефона. Грация промелькнула в голове. Конечно. "Hello, Bella", воскликнула Грация, увидев её номер. Полина просепела: "Помоги мне. О, господи, что с тобой? Забери меня отсюда, пожалуйста, сейчас же". Её плечи задергались, и Полина разрыдалась.